во времени, когда Кленси удалось отцепить наручники от своего пояса, задержанный был уже в полумиле от него. В другой раз известный налетчик, специалист по банкам, внезапно убоялся кары небесной и сдался Кленси прямо на улице. Он отдал ему револьвер, а Кленси уронил его на мостовую. Револьвер выстрелил, бандит испугался, удрал и передумал. Только через год его поймали, когда он совершил 6 налетов. Все эти годы только одно спасало Клэнси от отставки – его добродушный характер и печальное сознание своих недостатков. И на данный день с самим собой Клэнси мечтал о каком-нибудь достижении, удаче, которая если и не изменит его репутацию, то хоть размочит счет. Пока что ему не выпадало случая. Только одна из служебных обязанностей давалась Клэнси легко – Регулировка движения. Это он любил. Если бы ему каким-нибудь образом удалось проникнуть в прошлое и устранить изобретение автоматического светофора, он сделал бы это с удовольствием. Когда 10 минут назад он обнаружил, что светофор на скрещении канал-стрит и сити-парк-авеню отказал, он радировал об этом в участок, поставил мотоцикл к обочине и занял место на перекрестке. Он надеялся, что ремонтники приедут не слишком скоро. Потом Кленэнси заметил, как серый форт замедлил ход и остановился возле самого перекрестка. Кэнси не спеша подошел поближе, оглядел заднее колесо. Прокол Клюник кивнул: если бы Клавэнси был более наблюдательным, он бы заметил, что пальцы водителя на руле поберели от напряжения. Сквозь туман горьких упреков Ключник осознавал тот единственный момент, который не был учтен его тщательным планированием. Домкрат и запасное колесо лежали в багажнике. Чтобы достать их, надо открыть багажник, показав полисмену обе шубы, серебро и чемоданы. Он ждал. Полицейский был недвижен. «Видно, придется менять колесо, а?» Ключник снова кемнулк. Он соображал, сменить колесо можно быстро, за три минуты. Домкрат, ключ, скинуть гайки, снять колесо, поставить запаску, закрепить, швырнуть колесо. Домкрат и ключ на заднее сиденье захлопнуть багажник, и через минуту он на автостраде. Только бы этот парисмен убрался. Снова подходили машины, притормаживали, вынужденные перестраиваться во второй ряд. Полицейский наклонился к миллу, положив руку на дверцу. движение это сильное сегодня». «Да», — ключник сглотнул слюну. Палисмен выпрямился, открыл дверцу. «Придется менять, стало быть». Мил вынул ключ зажигания, медленно вылез на мостовую, натянуто улыбнулся. «Я справлюсь, начальник, не впервой». Он подождал, затаив дыхание, пока палисмен, оценивающий, поглядел на перекресток. «Давай пособлю», — приветливо предложил Клэнси. Крючнику Милну захотелось все бросить и убежать, но, пересиливая себя, он поднял крышку багажника. Не прошло минуты, а домкрат уже стоял на месте, гайки были ослаблены и задок поднят. Чемоданы, шубы и серебро, сдвинутые в сторону, оставались на виду. Работая, Милн видел, что полисмен осматривает его коллекцию. Как ни странно, он всё еще ничего не сказал. Милн не мог знать, что процесс рассуждения занимал у Кленси порядочное время. Кленси нагнулся и потрогал шубу. «Вроде не по погоде», — сказал он. «В последние дни температура в тени достигала 30 градусов». «Жена у меня зябнет». мил открыл дверцу и швырнул снятое колесо на заднее сиденье. Полисмен заглянул внутрь машины. «Супружницу где же это потеряли?» Она... Я ее должен подобрать. Там ключник Милн ошалело высвобождал запасное колесо. Гайку заело, он обломал ноготь и содрал палец, стараясь ее ослабить. Не обращая внимания на боль, он вытащил колесо из багажника. Ну и вещей у вас тут, сказал Кленти. Ключник замер, он не смел пошевелиться. Настала его минута, он зашел на Голгофу, и он понимал, Почему? Судьба дала ему возможность, шанс, а он от него отказался. Судьба была добра к нему,